Книга четвертая. Гай Каллигула. Глава первая. Германик, отец гай Цезаря, был сыном Друза и антонии младший Усыновленный Тиберием, своим дядей по отцу, он получил квестуру на пять лет раньше законного возраста, а прямо после нее — консульство. Примечание. Квестером германик был в седьмом году, консулом — в двенадцатом году, прямо, то есть не занимая промежуточных должностей Эдила и Притора. Когда он был послан к войскам в Германию и пришла весть о кончине августа, все легионы решительно отказались признать Тиберия и предложили ему верховную власть. Но он успокоил их выказав столько же твердости, сколько и верности долгу, а потом победил с ними врага и отпраздновал триумф. Примечание. О германском мятеже смотри главу о Тиберии. После этого он вторично был избран консулом, но еще до вступления в должность отправлен навести порядок на Востоке. Здесь, победив царя Армении, обратил... Каппадокию в римскую провинцию. И на 34-м году скончался в Антиохии, как подозревают, от яда. Примечание. Победив царя Армении, многие издатели принимают поправку липсе, даровав царя. Дедисет вместо девикисет, так как в Армении в это время не было царя после изгнания Ванона. Однако эта ошибка, возможно, принадлежит самому свитонию или его источнику. В самом деле, кроме синих, пятен по всему телу и пены, выступившей изо рта, сердце его при погребальном сожжении было найдено среди костей невредимым, а считается, что сердце, тронутое ядом, по природе своей не может сгореть. Примечание. О не сгоревшем сердце германика упоминает и плиний.